Глава 35. У каждой зверушки свои погремушки. удивительное из жизни животных. Кайл. Громкий возглас Делина отозвался на батом в моем испуганном мозгу. В ужасе отняла ладони от лица и увидела, как замер Кайл, согнувшись пополам. Если Эрик собирался так легко от него избавиться, то конкретно прогадал. Теперь я ему очень-очень не завидую. Кайл осторожно разогнулся, и в глазах его метнулось пламя. «Я видела такое, когда он убивал». Он сбросил куртку, потом стянул с себя футболку. Плечо пробито на вылет, из-под ключицы ручейком струится кровь. «Ну все! От гортанного грудного рыка со стен посыпалась побелка. «Делин, даже не пытайся меня сейчас остановить!» Дверь Кайлан выбил с ноги. Она ракетой влетела внутрь, кажется, сбив кого-то по пути. Следом он запрыгнул сам, раздался многоголосый рык и женский виск. «Машка?» — воскликнула я, торопясь вверх по ступеням. Делл поймал меня у входа, заключив в кольцо железных рук. «Куда?» «Туда, Машка!» Я ткнула пальцем в проем двери, откуда слышался шум драки. «Слушай!» Он прислонил меня к стене, но договорить не успел. Снизу послышались торопливые шаги. «Сюда бегут несколько человек, и что-то мне подсказывает, что это не свои». Делл, оценив ситуацию, подхватил меня и быстро шагнул внутрь. Громадный светлый кабинет размером с небольшой супермаркет занимал целый этаж. Из панорамных окон по периметру я видела весь город. Странно, но из предметов мебели здесь ровным счетом не было ничего. Только зеркало, величиной в человеческий рост на одной из белых стен, и небольшой письменный стол, опрокинутый набок, за который пряталась испуганная Машка. Внутри разгоралась красивая баталия в избитом стиле дешевых голливудских боевиков. Разъяренный Кайлан на руках боролся сразу с двумя телохранителями Эрика. Небольшой пистолет чернел под подоконником. Сам же наш блондинистый принц как раз с трудом отлеплял свое тело от стены, утирая кровь с разбитой скулы. Кайл рычал, пытаясь добраться до Белого Альфы. Я отметила, что Белым несказанно повезло, что он был ранен, иначе от них давно остались бы только потроха. Делин, уронив меня к Машке за стол, торопливо сменил брата. К тому моменту, как на пороге нарисовались трое незадачливых свидетелей, в одном из которых я узнала Сему, взором их предстала эпичная картина. Делл, одним ударом успокоив первого амбала, сейчас выкручивал плечо второму. Кайлан же, добравшись до вожделенной цели, дал волю чувствам по полной. «Сука!» — он повалил Эрика и придавил его коленом к полу. «Я знал, что ты ко мне не неравнодушен, ожидал любой херни, но чтобы огнестрел...» «Кем ты возомнил себя, подлатой, Человеком? У нас не принято стрелять в себе подобных. Знаешь, что будет, если об этом узнает совет?» «Не узнает». Эрик, щелезь от боли, еще имел наглость огрызаться. «Потому что ты сдохнешь прямо тут. Осточертело, что ты постоянно переходишь мне дорогу». «Я перехожу». Кайло наш застыл на месте от подобной наглости. «Я, потомок огненного волка Фуэла тебе, бледной поганке в юбочке». Он ухватил его лапищей за шею. «Чего стоите? Убейте его!» Захрипел Эрик застывшим в дверях белым. Те было рыпнулись на Кайла, но им преградил дорогу Делин. «Не помешаю!» Он скинул им под ноги с руки полупридушенного стража. Вот сейчас на вид истинный ОПГшник со стажем. Не хватает ствола в руках, жвачки в зубах и раздолбанной бэхи за спиной. Машка вцепилась в меня двумя руками. тушь размазана, помада тоже, волосы собраны в хвост, на бекрень зато глаза сияют любопытством и азартом. Вовсе не страхом, какой там? Словно для нее оказаться в центре кровавой разборки — лучшее приключение на выходные. «Диана, блин, какие мужики!» Обмирая от восторга, она жадно рассматривала обнаженный окровавленный торс Кайла. «Скажи, ты где таких находишь?» Че сказал? Убить?» Кайлан, опасно прищурившись, бросил взгляд на благоразумно застывших у порога белых, которые вовремя сообразили — Один неосторожный жест, и их ждут крепкие рукопожатия младшего Альфы. «А скучать не будешь?» Пошел ты в Адову бездну, гад!» Эрик разбавил свою реплику отборным матом, при этом умудрившись вывернуться и даже попятился назад. Но Кайл схватил его за волосы и крепко намотал их на кулак, так что голова белого запрокинулась назад, а кости шеи опасно затрещали. «Только вместе с тобой, детка!» прошипел ему в лицо и сильнее вжал колено в грудь. Я отчётливо услышала, как захрустели ребра. «Кайлан!» — предупредительно бросил Делл, не сводя глаз со стражей Эрика. «В руках себя держи!» «Конечно, Делл, ну что ты!» Судя по тону и бешеному взгляду, Эрику пора молиться, а белым бежать варить компоты из сухофруктов на помин. «Только сначала как следует приласкаю эту блондинистую сучку, чтобы по гроб жизни зарекся подползать ко мне на пушечный выстрел». И тут случилось то, чего я подсознательно давно ожидала. А вот Кайлон точно нет. И, судя по удлинившимся в изумлении рожем остальных парней, они тоже. Раздался знакомый треск одежды. Кожаное пальто Эрика пошло по швам. Разлетелись металлические клепки и цепочки украшений. Пара мгновений, и в руках у Кайла оказался здоровенный белый волк. Машка заверещала испуганной мышью, которой прижала мышеловкой хвост. А я присвистнула в восторге. Этот однозначно красивейший из всех. Золотые глаза, длинная шелковая шерсть. Даже сейчас, прижатый к полу Кайлом, он выглядел весьма изящно. Гибким горностаем Эрик вырвался из крепких рук и застыл, тихо рыча и вздыбив белоснежную шкуру. Чисто как девочка, неравнодушная к пушистикам, я откровенно любовалась. Размером он был примерно с Дела и тоже бы не поместился в ванну. Я, наверное, теперь так и буду измерять их такой мерой длины в ваннах. Вот здесь было ванной полторы, но лучше всего такая шкура смотрелась бы на полу в гостиной у камина. Роскошь! «Эрик, ты чего творишь?» – ужаснулся один из его стаи. «Оборот в мире людей недопустим! С ума сошёл? Нас изгонят из клана!» «Ах, вот оно что! А я все думала, гадала, чего они дерутся по старинке д д Машка, вытаращив огромные глаза, стучала зубами. Она схватилась за меня одной рукой, тыча второй в Эрика. Я пожала плечами. Да, я же тебя предупреждала. Ну, ничего так себе, симпатичный волчишка получился, беленький. Б, б б б Большой, да, я же говорила, он вожак, Альфа. И я? Да, Маша, крепись, ты действительно спала с волчарой. Подруга тихо стекла на пол. Круть! Захлебываясь эмоциями, протянула восторженно. Вот это экземпляр в мою копилочку! Я удивленно распахнула варежку. Вот наивная. Думала, это заноза в шоке. Как же? Наоборот, плещет слюной от безудержного счастья. Воззвать к чести и порядочности не успела, потому что в зале как раз начала разворачиваться вторая часть марлезонского балета. О, как значит!» Кайлан выпрямился, заправив большие пальцы рук за ремень штанов. «Сейчас ни в чем не уступает Эрику по колоритности. Бери холст, пиши картину». Обнаженный торс с кровавыми подтеками, сияющие адовыми искрами глаза. «То есть последствия тебя не волнуют?» Волк грозно зарычал, пригнул голову к полу и призывно поскрёб лапой. «Уверен?» «Кайлан!» Делин, забив на троицу белых, метнулся к брату. «Не вздумай!» Но Кайл уже поймал волну, поэтому, отстранив Дела рукой, словно тот был неодушевленным предметом, призывно хлопнул ладонью по коленке. «Давай, псина, а ту!» У Эрика от злости, видимо, полностью помутился разум, иначе как объяснить, что он осмелился в одиночку бросить вызов Кайлу? Почему в одиночку? Голову готова дать на отсечение, что остальные не полезут. Волк издал победный вой. Белый вихрь метнулся, повалив навзничь Кайла. Раздался рык, ругательство и клацание клыков. Человек и зверь, сцепившись, покатились по полу. Как я и ожидала, белые только разбежались в стороны, не рискуя попасть под горячую лапу. Острые когтища величиной с хорошей серп просвистели мимо моего лица, оставив жуткие следы на деревянной крышке стола. — Мамочки! — Машка подскочила, зажав ладонью рот и даже запрыгала на месте. а смотри, Диана! — Спрячься, сядь! — я дернула ее за край кофты, затаскивая за спасительный стол. Даже смотреть не хочу, и так слышу знакомый треск рвущейся одежды и громовой раскатистый рык черного волчары. Выглянула из-за стола. Так и есть. Сцепившись, как инь и янь, эти двое ненормальных черно белым клубком катались по красному от крови полу. В воздухе парили клочья разноцветной шерсти и разодранные в нити остатки тряпья. «Эрик, успокойся, прекрати!» «Кайлан, идиот, убьешь ведь! Хватит!» Парни вчетвером пытались разнять сбесившихся волков. Это примерно как остановить плечом паровоз, несущийся под откос. Эффекта столько же. — Да чтоб тебя, Кайлан! — Дел со остервенением содрал костюм. «Нет, — Нет-нет-нет! Только не это! Деллен, нет! — мой дикий ор утонул в гортанном рыке. Делл бросился в самую гущу драчунов, растаскивая их зубами. А помниться не успела, как еще два белых волка ловко оттеснили своего альфу от взбешенного по максимуму Кайла, которому утробно рыча преградил дорогу брат. И едва тот попытался дернуться, стиснул зубы у него на холке. «Вы что творите прямо в баре?» Сёма, единственный оставшийся в человеческом обличии, схватился обеими руками за голову, с ужасом взирая на разгромленную залу. «Меня Артур убьет! Вас тоже, кстати, вы совсем...» Первым в Реал из царства помешательства вернулся Эрик. Сбросив личину, он грубо выругался и ткнул пальцем в сторону Кайла. «Мы не закончили с тобой!» «Отважная моська!» Кайл тоже перетек в человека и грубо схватил за ухо Дела. «Сказал же, не лезь!» Тот клацнул клыками, укусив его за палец, и к моему величайшему изумлению, безо всяких проблем, перекинулся обратно. Машка захлебывалась от восторга. Ну, нифига себе! Диана, а вот этот вот женат? Ну, могу ее понять. Пятеро шикарных обнаженных мужиков во всей красе. Эрик, кстати, ни разу не уступает Далианам. Да, не такой мускулистый, но совершенно сложенный. Ему бы не зубы накаяло точить, а позировать для обложек и глянцевых журналов. Весь в кровавых подтеках и царапинах он быстро потерял свой лоск и теперь нервно метался туда-обратно вдоль стены, как зверь в зоопарке. Хрупкое равновесие, та грань, на которой балансировал Эрик, могла развалиться от любого чиха. Это понимали все. Один неосторожный жест, и вновь сорвется. Белые следили за каждым его шагом уже в пятером. Потихоньку очнулись придушенные стражи. "Свою добычу не отдам", хрипло бросил он, глядя на Кайла. "А хрен тебе маслом не намазать?" Тот поднялся, уперев руки в бока. Красивый, как античный бог. Я вообще считаю, что носить одежду при такой фигуре — это мэвитон. Кто это здесь твоя добыча?» Все, как по команде, повернулись к нам. Я спряталась за стол, а Машка, застыв с блаженной улыбкой на лице, не сразу поняла, что неожиданно получила главную роль в суровом блокбастере и удивленно хлопала ресницами. Сёма подошёл к ней и приобнял за плечи. «Не бойся, Марусь, я ему не позволю!» «Ха!» — Кайл хлопнул ладонью по коленке. Слышал, шпиц не тебе уже беты перечат. Твои беты, кстати, даже не мои. А напомни как, куда ты там баллотироваться собрался? На место огненного волка. Пушистый северный зверек тебе, а не фуэлахами. Я буквально услышала, как с треском лопнула натянутая до предела ментальная нервная тетива. Эрик зарычал и напрягся. Делин перехватил его в прыжке, но Кайлан тоже не заставил себя долго ждать. Видя, что Альфа вступил в неравную борьбу, белые расщехлили когти. «Опять мочала, начинай все сначала!» Тоскливо закатил глаза Сема и полез в карман за телефоном. Машка, любуясь на драматичный эпик, кажется, впала в эстетический экстаз. «Никогда еще из-за меня не дралось столько голых мужиков. Кому сказать, не поверят. Диана, ты только посмотри, какие булочки! Дай мне телефон, хочу заснять!» «Маша, это оборотни!» — с вызовом напомнила я. «Волки, если что!» «Плевать!» патетично выдохнула она, продолжая восхищенно созерцать. «Какие мужчины!» Судя по физиономии, добыча совсем не против сдаться на милость победителя. Но будет ли тут победитель? «А как же это в первую очередь животное? Оно жрет падали и воняет псиной», — процитировала ее же. «Ты, как всегда, поняла меня неправильно. Смотри, смотри, ой, ах!» Черно-белый рычащий клубок ударился в панорамное окно, стекло затрещало — и с разноголосым звоном посыпалась на асфальт. Кайл с Эриком рухнули со второго этажа, но, кажется, даже не заметили. Снизу раздалась сигнализация помятого авто, женские визги, детский плач и дикий грохот. В воздух взметнулись вырванные с корнями декоративные кусты и пожухлые листва. Сёма, что-то торопливо объясняя в телефон, подбежал к разбитому окну, глянул вниз и снова схватился за голову. «Эрик, уходим! Сейчас здесь будет Артур и полиция!» Срывая голоса, орали сверху белые, но два волчары в живописно изодранных шкурах рыча кружили вокруг перевернутого авто и, кажется, не собирались отвлекаться на такие мелочи. Как назло, вокруг куча народа. Кто-то в ужасе пытался убежать, матери прятали детей, кто-то срочно набирал экстренные службы. Подростки, наоборот, с увлечением снимали все происходящее на телефоны. Спугнул Драчунов только вои многоголосой полицейской сирены. «Кажется, сюда несутся все, от пожарных до разгвардии». Эрик первым юркнул в дверь. На второй этаж влетел уже в нормальном виде, и пока все глазели по сторонам, выхватил с пола пистолет. «Отлично!» Я мысленно приделала братья ослинные уши. Сколько он там валялся, и никто подобрать не догадался. Кайлана в дверях встретила направленное в голову дуло. «Стоять!» Запыхавшись, Эрик отошел к столу и неожиданно ухватил за ворот куртки Машку. Молниеносно, так что я даже не успела заметить, подтащил ее к зеркалу и закинул внутрь. Зеркало поглотило орущую машку, как если бы ее бросили в воду с тихим плюхом. Дальше настала моя очередь: Не рыпайся! тихо бросил Делину, которая аж перекосила от ярости, когда наглец приставил мне к виску оружия. Внизу с визгом затормозила полицейская машина. Держа меня на мушке, Эрик отступил поближе к зеркалу, а потом, резко отбросив в сторону ствол, нырнул со мной в пучину. Инстинктивно задержала дыхание, словно и впрямь попала в воду. Всего несколько секунд, и морозный воздух обжег щеки, а еще я услышала звон цепи и ощутила странный холод металла. На запястьях щелкнул замок на ручей. И этого покуй! раздался незнакомый голос. «Всех, кто выйдет из зеркала, без разбора!» Сфокусировать взгляд не успела. Мир померк под темной тканью грубой мешковины. «Ну, опять мешок? Да что у них традиция такая?»